Глава восьмая. О странных незнакомцах и еще более странных явлениях. Главное, пару минут назад на перроне никого не осталось. Вообще никого. Кроме меня, естественно. Последний дятловец в лице Юрика скрылся в здании вокзала. Впрочем, почему же только на перроне? Такое ощущение, будто в этом месте на сотни километров ни единой живой души. Даром, что находимся мы сейчас в городишке, пусть и в небольшом, но ведь имеется здесь хоть какое-то население. Тишина вокруг гнетущая, на голову давит. звуков жизни не слышно. Ладно, я не говорю про гул машин или другие признаки современного города. Ясен, хрень, мы в 59 году в богом забытом месте. Но, к примеру, собаки, редкие прохожие или пьяницы одинокие в конце концов, должны же быть хоть что-то свидетельствующее о наличии цивилизации. А вот ни хрена, ничего подобного и в помине нет, словно внезапно выключили все звуки. Даже электричка, которая нас привезла, куда-то исчезла. Не в полном смысле слова, конечно, мы же не в сказке. Просто уехала, наверное, в какой-нибудь отстойник. И тут вдруг, нате вам, стоит рядом мужик, смотрит на меня и скалится. А глаза у него хитрые прихитрые, И главное, я вообще не слышал, как он подошел. И не видел, что самое интересное. Будто из-под земли товарищ вырос. Не мог я настолько выпасть из реальности, чтобы ничего не почуять. Просто не мог. Вот скажу честно, с самого первого момента, как только очнулся на долбанном вокзале в Серове, вокруг меня постоянно происходит какая-то хрень. И количество этой хрени неуклонно растет. «Нет, вполне понятно, сама ситуация такая, что хоть в дурку беги, но, блин, даже в этих ненормальных обстоятельствах постоянно творится что-то еще более ненормальное. Я всю жизнь был адекватным, трезвомыслящим человеком, но сейчас гадом буду, готов поверить во все, вообще во все. Теперь вот этот странный мужик, откуда он, сука, взялся?» Я уставился на незнакомца, пристально буравя его взглядом. Надеялся, он стушуется и уйдет. Ничего подобного. Внешне этот тип выглядел, конечно, колоритно, тут по-другому и не скажешь. Физиономия его ярко выраженно свидетельствовала о принадлежности какой-нибудь местной народности. Хрен их знает, какие они здесь есть. Буряты, якуты, ханси, манты. Не знаю, в общем, не являюсь спецом в подобных вопросах. Просто у мужика было... Очень уж смуглое лицо для такого времени года и узкие черные глаза, в которых отчетливо читалась насмешка. Явно не славянин он ни разу. Причем объектом его насмешки был почему-то я. Либо второй вариант. Сам по себе этот тип очень веселый, в чем сильно сомневаюсь. Нельзя быть веселым, когда ты живешь в таком унылом и убогом месте. Нарядился странный гражданин в длинную, ниже колен журку, шитую из кожи и меха. Штаны, наверное, тоже присутствовали. Не может ведь человек по зиме без штанов ходить. Да только фигушки их разглядишь из-за меховых сапог. Или не сапог. На стандартную обувь его чуни мало похоже, конечно. Короче, сапоги у мужика были высокие, но без подошвы. Это я даже при отвратительном освещении рассмотрел. Этакий выходец из тундры. Или тайги. Черт его знает, что в этой местности имеется. По крайней мере, мне в таком образе всегда представлялись какие-нибудь оленеводы. Прямо картинка из передачи «Вокруг света». Или уже нет такой передачи. А может, еще нет. Тужурка, кстати, необычная. Расшита крупными цветными бусинами, намного больше стандартного размера. Они тихо постукивали друг от друга, издавая легкий не треск и даже не звон. Какой-то трудно определяемый звук. Вот что». Ни мужика, находка для этнографа». «Слава богу, я ни черта не этнограф». «И слава богу, скоро мои мытырства по просторам Урала закончатся». «Свердловск еще пережить могу, тем более если семейка у меня при бабках». «Но вот романтика провинциальных мест... увольте». «Думаю, очень скоро Константин Замирякин перестанет быть звездой местного туризма». «Странный тип смотрел прямо на меня, не мигая». Я буквально видел, как в его раскосых глазах пляшут черти. Наглые такие, беспорядочные черти. Пляшут и показывают неприличные жесты. А вот шапки на нем не было. Именно поэтому я обратил внимание на контраст между смуглым лицом и белыми совершенно седыми волосами. Хотя на вид мужику не больше 40, морщин практически нет. Волосы, к тому же, оказались длинными, заплетенными в косу. В косу, блядь. «Какая-то фееричная помесь оленеводы, чукотского парня и индейца Северной Америки». «Закурить не...» — начал снова странный товарищ, видимо, задолбался ждать ответа. «Найдется», — коротко бросил я, не дав ему договорить фразу до конца, а затем протянул открытую пачку. «О чем думаешь?» — неожиданно поинтересовался этот подозрительный тип. «Я буквально завис с протянутой рукой и открытым от удивления ртом». Нет, конечно, о простоте малых народов вообще не и наслышан. У них и правда такое мышление, что вижу, то пою. Но как-то уж слишком просто. Приперся к левому человеку, который стоит, никого не трогает, а теперь хочет, чтобы я ему душу открыл. Кстати, подозрительным мужик показался мне сразу, с первой же секунды. Ну какой нормальный человек будет шляться в ночи по вокзалу, да еще по такому? Тут и днем делать нечего. «Вы не знаете, когда ближайшая электричка на Серов? осведомился я у мужика, проигнорировав его вопрос. Ибо вопрос этот был тупой. Какая ему разница, о чем думаю? Тем более, скажи я правду, уверен, он убежит от меня с криками. А вот сам этот товарищ с бусами, скорее всего, местный. По-любому местный. Думаю, тут пассажирские поезда ходят редко. Соответственно, бурят хотя бы приблизительно может сориентировать, на что рассчитывать. А то вдруг неделю ждать придется. Тем более при студентах я не могу, к примеру, зайти в здание вокзала и спросить то же самое у работников станции. Сразу спалюсь. «И на что тебе оно надо?» Проявил любопытство Седой все таким же невозмутимым голосом, только черти в глазах запрыгали еще активнее. Я слегка завис от неожиданности. Очень странный, однако, бурят. Или калмык. Да похрен, кем бы он ни был. «Хочу уехать. Скажите, утром будет?» Я решил свести наш разговор к конкретной теме. «Если этот товарищ трется на перроне, значит, чисто теоретически может оказаться не просто местным, но и работать здесь. С трудом представляю, кем, но мало ли». «Утром?» — мужик усмехнулся. Сигарету, кстати, он так и не прикурил. Из протянутой пачки взял, но на том успокоился. Крутил ее в пальцах, будто вообще забыл о своем желании побаловаться табачком. «Утром не получится». «Чёрт! А когда получится?» — процедил я сквозь зубы. Честно говоря, начал меня раздражать этот тип своими короткими, лишёнными содержания фразами. А уже в следующую секунду мне вдруг его фразы, наоборот, стали казаться очень даже содержательными, с двойным дном. «Биополярочка, что ли?» «Для тебя не скоро. Нехорошо ты поступил». Мужик покачал головой. «Плохо сделал. Обещание дал умирающему, а потом про него забыл. Не просто так забыл. Захотел забыть. Теперь, получается, обратной дороги нет». Бурят закончил свою речь и уставился на меня с бесстрастным выражением лица. Хоть бы какое-то ожидание изобразил. Или вопрос во взгляде. Бусины звекнули как-то по-особому, звонко вызвав раздражение. Я передернул плечами. «Да какого хрена клоун из тундры стоит тут и учит меня жизни? Тем более я вообще не понял, о чем идет речь». «Ты чего плетешь?» — рявкнул я. Пока еще не сильно рявкнул в полголоса, но раздражение усиливалось. «Он идиот или просто издевается?» «Плету не я, плету духи, нити судьбы. А я всего лишь шаман, проводник воли духов». Серьезность момента портила едва различимое веселье в голосе бурята а протянул я, «духи, ну да, ну да». Так он псих. Все сразу встало на свои места. Просто ходит сумасшедший по городу, несет нормальным людям всякую херню. Даже на душе стало легче, честно говоря. А то поднапряг меня этот бурят калмык. Сначала своим неожиданным появлением выскочил, понимаешь, как черт из табакерки, а потом еще стоял, скалился непонятно чему. Про ахинею в его исполнении вообще молчу. Духи, блядь. Ага. Духов в этой истории только не хватало. Обкурился, наверное, ягеля или что они там курят. Вот и таращит мужика. Я присел на корточки с края перрона, чтобы затушить, а потом выбросить бычок на рельсы. Одновременно в голове проигрывал, как бы послать теперь психа и не обидеть. Убогие не виноваты, что они убогие. Решил, извинюсь, а потом пойду в здание вокзала. Там точно кто-нибудь в курсе, когда у них поезда ходят хоть какие-нибудь. Даже на товарняк согласен. Да что там на товарняк? На дрезине попру до самого Свердловска. Подойдет любой вариант. Зубами вцеплюсь в край вагона и поеду, как обезьяна. Лишь бы свалить из этого города подальше от группы Дятлова. «Слушай», — начал было я, поднимаясь на ноги. Однако договорить не смог. Фраза повисла в воздухе, как и моя челюсть. На месте, где буквально секунду назад стоял этот долбанный калмык-монгол-бурят, никого не оказалось. Вообще. И на расстоянии очень многих метров во все стороны тоже никого не обнаружил. «Охренеть!» — медленно произнес я вслух. При этом в груди что-то очень неприятно кольнуло. Что-то сильно похожее на плохое предчувствие. Я снова повертел головой. Направо, налево, даже в сторону железнодорожного полотна пялился пару минут, как дурачок. «Да ну нахрен, ну, ну уж нет, хватит, сейчас я тебя найду». Быстрым шагом обошел вокруг здания вокзала, благо идти там раз-два, и вокзал закончился. Однако товарища с бусами не обнаружил. Я даже изучил сомнительного вида привокзальный уличный сортир под буквами «МЭ» и «ЖО». Внутрь, конечно, заходить не стал, чисто дверь легонько приоткрыл и тут же закрыл. Во-первых, несло оттуда отвратно. Во-вторых, не успел бы мужичок до него допрыгнуть за то время, что я тушил сигарету. Такое возможно только в одном случае, если он не бурята, сраная австралийская кенгуру, что маловероятно. Тогда куда мужик делся? Хотя это второй по своей значимости вопрос. Первый, что за пургу он нес о забытом обещании и о том, «Что я здесь надолго? Здесь это где? Вы Вывдели? В группе Дятлова? В 1959 году?» Впрочем, насчет группы и времени ему откуда знать? «Шаман, етить твою налево! Или как там их еще называют? Проводник? Куда и кого он провожает?» В этот момент, как по заказу, ночную тишину вдруг разорвал собачий вой. Это было настолько неожиданно, что я вздрогнул. После внезапно исчезнувшего бурята подобные звуки кажутся крайне пугающими. Прямо триллер какой-то. Мистический. Нет, нет, нет. Хватит мистики. Обожрался уже всяких потусторонних приколов. Всему должно быть разумное объяснение. И насчет меня тоже должно быть объяснение. Вот, к примеру, собаки резко завыли. Окей. Что там этот Кривонищенко нудил про ГУЛАГ? «Лагерный городок где-то неподалеку? Может, оттуда доносится? С другой стороны, насколько неподалеку?» «Все-таки не должны зеков в пределах города селить, даже такого убогого города». Я поежился, еще раз огляделся по сторонам, сплюнул и нырнул в относительно теплое нутро железнодорожного вокзала. Черт с ним, с бурятом-калмыком. Будем считать, мужик просто очень быстро бегает. Или я долго бычок тушил». Обе группы, Дятловская и Блиновская, уже устраивались на ночлег, если это можно так назвать. В углу разложили свои рюкзаки, мешки с палатками и гнездились теперь на них, кто сидя, кто лёжа. Чистый цыганский табор. Я так понимаю, автобус доезжая будет только утром, а сейчас где-то около полуночи. Полночь. Время-то какое. Знаковое. Тьфу, сука. Повелся все таки на этого бурята. Теперь мысли идиотские в голову лезут. Я посмотрел на кучку студентов, расположившихся поближе друг к другу, и выбрал местечко подальше от них. Как говорил Экзюпери, мы в ответе за того, кого приручили. Тут, конечно, немного иначе, но сближаться с дятловцами точно не стоит. Знаю, как это работает. Потом не смогу уйти и бросить их. Чёртово воинское братство. Это так мой кореш назвал нашу группу. Один за всех и все за одного. Сам погибай, а товарища выручай. Тоже из этой оперы. «Нет. При первом же удобном случае надо валить подальше отсюда, пока меня какая-нибудь дурь в голову не стукнула». Я швырнул на пол мешок, доставшийся от дядьки по наследству, и уселся таким образом, чтобы не терять из виду компанию студентов. Привычка, опять же. Никаких посторонних за спиной или вне зоны видимости. Прикрыл глаза, собираясь просто немного подумать, но неожиданно для себя самого провалился в сон. Муторный, странный... Но все-таки сон. Снился дядя Слава. Выглядел он от чего-то молодо, прямо как сейчас, и все пытался всучить мне непонятные документы. А я, главное, стоял от него на расстоянии вытянутой руки и никак не мог дотянуться взять эти бумаги. «Да что ж ты, Сашка, такой жопорукий!» — психанул дядька во сне. «С тобой спокойно не помрешь». В следующую секунду локация сменилась. Я теперь стоял в архивах Лубянки, со всех сторон виднелись полки с папками, в которых хранятся бумаги по тому или иному делу, а потом вдруг снова накрыл страх. Меня, само собой, накрыл. Как в Серове, когда появилось ощущение дула, приставленного к затылку. Вообще бывают у меня такие сны, яркие, цветные, словно пророческие, хотя в большинстве случаев я деталей на утро не помню, остается только ощущение грядущей опасности. В Афгане началось». И надо признать, когда мне впервые приснился цветной сон, предчувствие очень даже сработало. На все сто процентов сработало. Наша группа должна была выйти в определенное место. И вроде бы все гладенько шло, ровненько так. А я уперся, как баран. Нельзя, мол, и все тут. Хорошо, парни, мою блажь всерьез восприняли, потому что живы все остались. Мы, а те, кто ушел вперед... Вот и сейчас происходило нечто подобное. Я пытался проснуться, но ни черта не получалось. Картинка сменилась. Пропала Лубянка, и я оказался в пустой комнате, где на кровати лежал дядь Слава. Теперь он выглядел на тот самый возраст, в котором ушел из жизни. Дядька отчаянно пытался подняться с койки, потрясал бумагами и активно шевелил губами, но я не слышал его слов. Опять какие-то бумаги. Однако, как только я к нему шагнул, раздался щелчок, будто курок спустили, а затем, одновременно ниоткуда и отовсюду, дробью разлетелся чей-то мерзкий смех. Смутно знакомый голос проскрипел: «Должок!» «Да Я выматерился и очнулся в ледяном поту на вокзале. Минут пять приходил в себя, глубоко дышал и бестолково хлопал глазами. Заодно пытался угомонить сердце, которое буквально заходилось в груди потом выпрямился, покрутил затекшие от неудобной позы шеи, огляделся по сторонам. Ребята и девчата спали, только Дятлов что-то задумчиво писал в тетрадке. «Наверное, дневник ведет? Не помню, был ли дневник у Дятлова. Хотя я до черта чего не помню. Ни к чему мне было запоминать». И дядька приснился. «К чему, интересно?» «Нет, оно, может, чисто впечатления сыграли роль, а может, сказать хотел что-то». Так, срочно надо освежиться, отлить и покурить. Голова как чумная. Еще смех этот дебильный. В моей башке теперь словно детская каруселька вертелась фраза из сна про непонятный долг. Кому и что я должен? И шаман-проводник этот тоже нес хер про какие-то обещания. Ой, да нахрен! Тихо высказался себе под нос, а потом осторожно, чтобы не разбудить остальных, поднялся на ноги. К черту! Хватит усугублять ситуацию и без того все нерадужно. «А долги? Те, кому я что-то задолжал, на этом свете долго не задержались. Шучу, конечно. Однако в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки, остальное все — фантазии. Ну, или правда».